Глава двадцать пятая Никита «Ты кого-то ждёшь?» Притираюсь лбом к Кириному лбу и замолкаю. Ревную её, как сопливый пацан. Самообладание расшатано, кислота в глотке, в башке дурь. Может, курьер к соседям ошибся? Беспечно бросает Кира и исчезает в глубине квартиры. Я же тщетно борюсь со взбунтовавшимися инстинктами, и в сухую им проигрываю. 0,5. Лебедев терпит сокрушительное поражение. Приняв это, чертыхаюсь. В торопях споласкиваю руки, вытираю их кипенно-белым полотенцем, висящим на одном из многочисленных крючков, и выхожу в коридор. Обстановку оцениваю за жалких пару секунд. Распахнутая на дверь. Примерши коврику баклан Григорьев. Идиотский плюшевый медведь у него в лапищах. И женщина, моя женщина. По крайней мере, так воет внутренний зверь. Он требует немедленно обозначить свою территорию, и я ему подчиняюсь. Придвигаюсь к кире вплотную, приклеиваюсь подбородком к ее плечу, скольжу пальцами по тонкой талии. Собственнический жест получается на удивление естественным и гармоничным. И, конечно, встаёт костью поперёк Григорьевского горла. Откашлившись, Павел пронизывает меня недовольным взглядом и выдаёт совершенно нелепое. «Что ты здесь делаешь, Лебедев? Ужин готовлю». От моего ответа, сопровождаемого изогнутой бровью и издевательской ухмылкой, Керен незадачливый ухажёр подвисает. Смешно лупает округлившимися глазами и глупо повторяет. «Ужин?» «Да, ужин, на который ты не приглашён». «Никита?» Кира неловко дёргается под моими пальцами, но я крепче вплавляю её в себя, мажу губами по её виску и мягко прошу. «Проверь мясо, пожалуйста». «Странно, но больше она не огрызается. Застывает ровно на мгновение». Недолго колеблется, высвобождается из кольца моих рук, которые я так настойчиво сомкнул, и лёгкой ланью уносится на кухню, чтобы там загреметь против ним. Я же выдерживаю тяжёлую паузу. Проигрываю в мозгу десяток вариантов от шантажа до мордобоя и останавливаюсь на самом непредсказуемом. Раньше я бы размазал незадачливого казанову по лестничной площадке, Теперь убираю руки в карманы и задумчиво наклоняю голову набок. «Ты ведь знаешь, что Митя мой сын?» «Знаю», — медленно кивает Григорьев, подтверждая мои догадки и явно не врубается, к чему я веду. Судорожно мнёт шерсть искусственного медведя и неловко переминается с ноги на ногу, теряя былой запал. «А готов ли ты строить отношения с Кирой, понимая, что я всегда буду рядом?» Буду гонять с Митей в хоккей, буду ездить с ним на рыбалку, буду ходить к нему на линейке в школу, буду покупать ему новую экипировку, буду учить водить автомобиль, когда он немного подрастет. Вываливаю это все пулеметной очередью и замолкаю, чтобы оппонент мог переварить дополнительные вводные и оценить масштаб моего предполагаемого присутствия. Тишина повисает непроницаемая. Окутывает от макушки до пят и давит на уши. Оглушенный Павел растерянно открывает и закрывает рот. Ну а я пру дальше. Как развивающий скорость паровоз. Или как профессиональный боец на ринге, почуявший вкус близкой победы. Подсечка, апперкот, нокаут. Совместный отдых на море. Вылазка в горы. Празднование Нового года. Митин дни рождения. «Меня рядом. Вывезешь?» «Знаю, что не вывезет. Вижу это по изломленным дугой бровям, по поджатым губам, слившимся в одну линию, по замешательству, застывшему в невыразительных поблекших глазах. Вижу и немного жалею, больше уже не соперника с нелепым именем Павлуша, как называет его Анастасия Юрьевна. На будущее запомни одну вещь Григорьев. «Семилетние пацаны не любят плюшевые игрушки». Убедившись, что никто не собирается удостоить меня ответом, я заключаю отстранённо и спокойно притворяю дверь. Поворачиваю в замке ключ, как будто делал это не одну сотню раз, и двигаюсь на запах, ползущий из кухни. Прислоняюсь к косяку и не успеваю обозначить своё появление. Кира спиной чувствует моё присутствие, разворачивается резко и холодно отчитывается. «Мясо скоро будет готово». Окинув меня пронзительным взглядом, от которого желудок прилипает к позвоночнику, она стремительно преодолевает расстояние от печки до порога. Шагает, как маленький локомотив, и пыхтит также. Обхватывает мою руку тёплыми пальцами и тянет к себе, внимательно осматривая костяшки. Хмурится, повторяет тот же манёвр с другой рукой и машинально кусает губы, забывая выпустить мою многострадальную конечность. И пока Кира разгадывает лёгкий, в общем-то, ребус, я впадаю в кратковременный ступор. Не шевелюсь, дышу через раз и с необыкновенным вниманием изучаю крылья и её маленького аккуратного носа, едва заметную ямочку на щеке и хрупкие выпирающие ключицы. Я бы мог залипать на них целую вечность. Очерчивать их подушечками пальцев, рисовать вдоль них замысловатые узоры, касаться губами снежно-белой кожи. «Никита!» «Ау!» Выныриваю из омота шальных фантазий, в которых накрепко завяз, и виновато поднимаю ладони. Задумался, извини. «Так о чём вы говорили с Пашей?» «Неважно». «Он больше тебя не потревожит». «А у меня ты спросил? Может, я хочу, чтобы он меня тревожил?» С жаром высекает Кира и поднимается на цыпочки, чтобы казаться выше. Задевает по касательной, не смертельно, но болезненно. Помню все ее прошлые слова и поступки. Понимаю, что отстаивает границы из чистого упрямства, а не из желания быть с Павлом. Но все равно реагирую остро». Подаюсь вперёд, ловлю изящные девичьи ладони и замираю прежде, чем утонуть в серо-голубых омотах. «А ты хочешь?» Теряюсь в этой колдовской глади, выпадаю на какое-то время из реальности и вскоре стряхиваю наваждение, вслушиваясь в раздающийся на периферии слуха топот босых ног. «Пахнет бомбезно! Мам, кушать скоро будем? Я проголодался!» Через пять минут, милый, мой руки, садись за стол. Митин звонкий голос разламывает сковавшее нас напряжение. И мы отталкиваемся друг от друга, как одноимённо заряженные шарики. Кира ловко расставляет посуду, раскладывает столовые приборы и поливает овощной салат оливковым маслом и лимонным соком. Я смешиваю ореховый соус для мяса. Действуем слаженно и больше не возвращаемся к провокационной теме. Ужинаем во внезапно воцарившейся гармонии. Так влияет на нас Митя. Он сглаживает грозящие порезать нас с углы, стирает имеющиеся разногласия. По крайней мере, Кира больше не спрашивает, о чем мы разговаривали с Пашей. А я не кидаюсь доказывать, что имею право лезть в ее личную жизнь. «Мам!» «А можно дядя Никита, папа, останется с нами посмотреть мультики?» Произносит робко медвежонок, когда количество мяса уменьшается вдвое, а грязная посуда перекочевывает в раковину. Смотрит на Киру, не моргая, и я цепенею вместе с ним. Вытираю обрючину, покрывшиеся потом ладони, сглатываю ставшую вязкую слюну и мучительно размышляю. «Разрешит? Откажет?» или даст отсрочку и выпроводит до более подходящего случая. Секунды, в течение которых молчит Кира, представляются грёбанной вечностью. И я уже готовлюсь развернуться и выкатиться из маленькой уютной квартиры, когда слуха касается мягкое. «Конечно, можно. Никита, пойдём. У меня здесь есть вещи отца. Выбери что-нибудь? Рубашка помнётся». «Спасибо». Благодарю Киру вовсе не за комплект сменной одежды, состоящий из обычной черной футболки и серых спортивных штанов, которые она вытаскивает из шкафа в спальне. А за то, что держит слово и не мешает нашему с сыном общению. Не настраивает его против меня, не ищет предлогов, чтобы выпроводить меня за дверь, не ломает детскую психику суровыми подробностями нашего с ней разрыва. И это определённо дорогого стоит. Правда, спасибо. Повторяю негромко и невесомо касаюсь ладонью её щеки. Как будто впервые открываю для себя мир, познаю безусловные ценности, постигаю простые истины. Оказывается, в настоящей семье, а Кира и Митя настоящая семья, нет места эгоизму. Зато есть место безграничному терпению, доброте и безоговорочному принятию. И мне вдруг до выматывающего тремора во всем теле хочется стать частью этой семьи. Возвращаться после работы в тихую гавань, уезжать из города на все выходные, жарить мясо на гриле, играть в волейбол, рассекать водную гладь прудомощными грибками. И доказывать Кире, что я достоин их с медвежонком». «Я не должен был оставлять тебя тогда. Должен был в лепёшку расшибиться, чтобы сохранить наши отношения. Поверь, я очень жалею о том поступке». Задыхаясь от переполняющих меня эмоций, выплёскиваю всё наружу. Мотор маслает так, словно вот-вот протаранит грудную клетку и вывалится прямиком на пол кириным узким ступням. Нежность затапливает откупоривает запаянные насмерть заглушки, течёт по венам вместо крови, заставляет ловить Киру, когда она пытается сбежать из собственной комнаты, прижимать её крепко к себе и осторожно целовать её тонкие подрагивающие пальцы, таскать ноздрями кислород с ароматом её лёгких духов, дуреть от этой невинной в общем-то близости и превращаться в зелёного пацана, вознамерившегося завоевать первую красавицу класса. «Не нужно ворошить прошлое. Что сделано, то сделано, Никит!» в сиплым шёпотом высекает Кира. «А мне внезапно хочется разворошить это самое прошлое. Вскрыть нарыв, который ноет и не даёт покоя. Промыть медленно и болезненно гниющую рану, и озвучить, наконец, то, что вертится на языке. Зажмуриваюсь, пытаюсь выровнять дыхание и тут же прощаюсь с этой провальной затеей. Волнуюсь сильнее, чем на финале плей-офф, ныряя в мерцающие серебристые омуты. «Кир, можешь мне ответить на один вопрос?» «Какой?» «Через пять дней после нашего расставания, когда я приезжал к твоим родителям», Ты приходила в дом с каким-то парнем. Кто это был?» Слова из себя выдирают через силу, потому что до сих пор кровоточит внутри. Наспех, приклеенная на лицо маска, соскальзывает и обнажает всё, что кипит. Как бы я ни старался забыть тот проклятый день, он навсегда отпечатался на подкорке, в мельчайших деталях, с подробностями, которые я хотел бы стереть. Помнит его и Кира, Заторможенно трясёт головой, запускает пальцы в растрёпанные волосы. Палит меня неверящим взглядом. «Ты приезжал?» Чуть меньше восьми лет назад. «Никита, давай скорее, опаздываем!» Кричит из коридора мама, а я кривлюсь. Ехать на Дашкин день рождения не хочется до ломоты в костях. Хочется отмотать время назад и никогда не заводить с ней интрижку. Не звать её на свидание, не зависать в барах и не расхлёбывать последствия случившиеся пару месяцев назад близости. «Иду я, иду!» Выкатываю следом за родителями из квартиры и неуклюже прочесываю пятернёй взъерошенные волосы. Отличаюсь от разряженных в пух и прах предков, как старый раздолбанный москвич от только что купленного пантового мерса. Да я и сам в хлам раздолбанный. Лью в себя немерено. Сплю, как придется. И зачем-то названиваю Кире, зная, что она занесла мой номер в черный список. Ее батя тоже занес. Только сначала послал таким дальним маршрутом, что я аж присвистнул. Господи, сын, во что ты оделся? Выглядишь как гопник из подворотни. Поджав губы, укоряет меня мама. Подключается и отец. Хмурый изучает мою измятую футболку чёрного цвета и рваные джинсы, болтающиеся на бёдрах. Фыркает несходительно и полирует сквозящее изо всех щелей недовольство вопросом. «Что Даше дарить будешь?» «Деньги». Небрежно пожимаю плечами и демонстрирую родокам теснённый конверт. В ответ получаю тонну осуждения пополам с презрением, и синий бархатный футляр. Внутри ажурный браслет из белого золота. Где-то во вкраплениях поблёскивают бриллианты. Смотрится стильно и дорого, только мне всё равно. «Девочка, этот день столько ждала, а ты...» «А я снова не оправдал ваших надежд, бывает». «Снова веду плечами и благодарю небо за то, что мы успеваем спуститься к парковке», И у меня появляется возможность прыгнуть за руль и врубить радио. Чтобы не слушать их монотонный бубнёж и вечное «Никита, нельзя так!» «Подумай, что скажут люди!» «Останови у Блум-маркет!» — командует батя, когда мы проезжаем мимо цветочного бутика и через десять минут возвращается с двумя громадными букетами. Эти веники с трудом помещаются в зазор между предками и заставляют морщиться и чихать. «Ненавижу отцовский размах, с которым он подходит к любому делу. Ненавижу вершининский пафос, которого у каждого в этой семье слихвой, но больше всех ненавижу себя. За то, что не имею достаточно смелости, чтобы забить на чужие ожидания и начать жить так, как хочется мне». «Ну что сидишь, сын? Давай, поздравляй именинецу». Стучит костяшками пальцев по обивке кресла батя. Вытаскивает из клубка мыслей, застрявших в башке. И я подрываюсь. Вываливаюсь из ауди на асфальт. Неуклюже взбегаю по ступенькам модного ресторана и без особого энтузиазма запихиваю Даше в руки цветы и браслет. Роняю дежурное с нюхой, едва касающей кое-е щеки, и сливаясь с толпой, вплывающей в банкетный зал. Гостей здесь целое море, столы ломятся от закусок. Девушки соревнуются друг с другом в красоте нарядов и высоте каблуков. Мужики смахивают пылинки с безукоризненных рубашек и пиджаков. И я один смотрюсь неуместно, вызываю у предков неконтролируемый приступ стыда. Вынуждаю Илью Николаевича выразительно кашлять и шептать что-то на ухо моему отцу. Правда, в очередной раз высказать, какой непутёвый у него сын, батя не успевает. Упакованный в сине-серую жилетку, ведущий берёт микрофон и начинает торжество. Призывает всех наполнить бокалы и передаёт слово отцу-имениннице. «Доченька, ты знаешь, как сильно мы с мамой тебя любим и как сильно хотим, чтобы ты была счастлива». Поэтому первый тост я хочу поднять за исполнение твоих желаний, за твою вечную молодость и красоту и за ваш союз с Никитой. Ура!» Звонко выкрикивает будущий тесть, а меня захлёстывает отвращение к самому себе. Становится тошно и мерзко, да проливающийся из бокала на грудь воды. «За Дашу! За любовь! За семью!» Доносится со всех сторон звонкими переливами и меня окончательно закрывает. Падает, забрала. Какая-то ядреная хрень выпрыскивается в кровь. Не могу больше находиться в этом рассаднике лицемерия. Разворачиваюсь круто на пятках и начинаю проталкиваться сквозь толпу. Пихаю кого-то плечом, задеваю кого-то локтем. Оттаптываю носы их то темно-коричневых туфлей. Мелькающие на периферии зрения лица превращаются в невыразительное мутное пятно. Желудок сжимает болезненным спазмом. Капли пота стекают вниз по виску. Душно здесь, или это меня штормит? «Сын, ты куда?» «Никита, ты что себе позволяешь?» Пропитанные негодованием вопросы ударяются в мою прямую, словно палка в спину, и отскакивают на пол, не причиняющими вреда мячиками. Кто-то пытается ухватить меня за запястье, кто-то цепляется за край футболки, но я пруг к выходу, как мощный арктический ледокол. Стряхиваю с себя чьи-то пальцы, вываливаюсь на улицу и жадно хватаю ртом воздух. Нащупываю в кармане джинсов брелок с карабином, заталкиваюсь в автомобиль ком компульсирующих нервов. Срываюсь с места с оглушительным свистом. Телефон трезвонит, не переставая. Швыряю его на пассажирское сидение и ожесточённее давлю на педаль газа. Ладони немеют от того, как сильно я стискиваю руль. Но я не замечаю таких мелочей. Почти кладу стрелку спидометра. Создаю пару аварийных ситуаций, прежде чем домчаться до дома Кириных родителей торможу в сотне метров от знакомых ворот и несколько раз прикладываюсь лбом а руль. Не знаю, что скажу Кире, не знаю, как буду вымаливать прощение, леденею и буквально в следующую секунду лечу в кратер с кипящей лавой. Воображаемая магма с шипением разъедает кожные покровы, стремительно плавит кости и, наконец, добирается до самого сердца. Окутывает адским коконом и его. Из-за поворота выскальзывает светловолосый бугай в синих спортивках и белой футболке, облепляющий литые мускулы. Рядом с ним семенит Кира. Обвивает его широкую талию руками, прижимается щекой к боку. Дефибриллятор, разряд, реанимация. Провожаю непринужденно болтающую парочку взглядом до самой калитки, и только потом вываливаюсь наружу, озлобленно сжимая чудом заткнувшийся гаджет. На трясущихся ногах подгребаю туда, где несколько секунд назад топталась Кира. Шарахаю кулаком по звонку. Не успеваю досчитать до пяти, как распахивается дверь. «Никита?» «Здравствуйте, Анастасия Юрьевна. Киру позовите, пожалуйста». «Кира не будет с тобой разговаривать». Границы приличия держу с трудом. Хочется оттеснить сцепившую пальцы в замок женщину в сторону и прорваться внутрь, лишь бы избавиться от гнетущего ощущения, что я безнадежно опоздал. Это вы так решили? Нет, так решил ее молодой человек. А моей дочери есть кому позаботиться, Никита? Хлёсткие фразы лупят наотмашь, Мотаю башкой, как будто только что получил кувалдой по челюсти, и пытаюсь сфокусироваться на лице несостоявшейся тёщи. «Не удаётся. Плывёт всё. Или это я плыву?» «В одном я с тобой соглашусь. Вы разного круга, Никита. Ты никогда не сделаешь Киру счастливой. Уезжай. Забудь наш адрес. И телефон Кирин забудь». Безжалостно добивает Анастасия Юрьевна и с грохотом захлопывают перед моим носом дверь. А следом на экране вибрирующего мобильного всплывает короткое сообщение. «Возвращайся скорее!» Даша упала в обморок, ее отвезли в больницу. Читаю между строк логичное. «Она носит твоего ребенка, как ты можешь!» И захлёбываюсь в удушающем чувстве вины.